У индигении исполнилось 16 лет. Она собирается сдать экзамен на бакалавра. Француз, у которого ничего нет, кроме свидетельства о рождении, считает, что этот аттестат удостоверяет его знания и открывает доступ к существованию в высшем порядке. Бландина вдруг стала принимать себя всерьёз, вышло из этого очаровательного возраста, когда подростки не осознают собственной прелести, и вступила в пору, когда девушка стремится обрести индивидуальность. Она издали обращает на себя внимание огненной гривой, не спадающей на белую блузку, которая облегает округлую грудь, при этом талия ее так туго стянута корсарским поясом, что из-под него просто выпирается держимое застегнутых на бедрах бледно-зеленых брючек с отворотами. Ее волосы так пламенеют, что, несмотря на укромную тень на паперти церкви Сент-Арну, я замечаю... что они смешались с этой костяной капной. Здесь здесь, ты моя чуть не утонула. И делает искусственное дыхание. Говорит у Бен, который хуед за мной по пятам. Подожди, я бегу ей на помощь. Я бросаюсь вперёд, вежливый отпрыск парня со следами помады на лице. уж с собой судорожно вздыхающую Блендин, внушая ей, что готовится к экзаменам, сейчас гораздо важнее, чем позволять себе тискать. Сначала надо, чтобы её знания просыпали преподаватели, а уж потом пусть её щупают парни. Но она, не смотря на свой возраст, начинает спорить, отвергать мою теорию ценностей, приводит в пример Селамею. Ну что делать? Я вне себя от возмущения и досады. И вдруг хлоп. Ну вот, милочка, ты схлопотала по щечину. Мы все начинаем нервничать. У нас в столовой появляется Батист. Он дергает себя за бороду, а это дурной признак. Вчера, проходя по площади дофин, он вдруг увидел, что из дворца правосудия выходит, кто бы вы думали, его племянник. Доворот я провожал какой-то судейский в мантии с ординской рожеткой. Я пытаюсь спросить: "Может, она собирается за него замуж? Или за другим загом?" Видует батист. Хочешь знать моё мнение? Соломея всех нас водит за нос, в том числе и твою мать. Бертель не верит. Ее дочь не могла вдруг стать такой скрытной. Жене, он пришел к нам вместе с Мари, которая уже совсем округлево спрыскается во смеху. Да бросьте вы, это совершенно нормально. Девушка, если она влюблена... Ни с чем не считается и способна на что угодно. «Неправда», — кричит Абен. «Когда мы говорим о ней, тебе все видится в черном цвете», — сказала Бертиль. Жанне, обидевшись, уходит. Немного погодя, звонок по телефону. Это Поль. Она всегда звонит мне раз в месяц. Спрашиваю у нее совета. Я не могу. По своему обыкновению на вопрос она отвечает вопросом. «А вы знаете, где сейчас этот парень? И что с ним?» Потом она восхищается. Да-да, восхищается тем, что женщина в 75 лет, известная своей черствостью, еще способна на такую пламенную любовь. Так она и сказала. Она спокойно добавляет, что ей нравится моя любовь. Ревность. Рассердившись, я вешаю трубку. Это мнение диаметрально противоположно мнению мадам Деру, которая вовсе не по вкусу, что её родная внучка пользуется щедротами своей названой бабушки. "Ну, всё равно, как если бы я отдала всё женны", повторяет она. "Ну, каждый должен опекать своё прямое потомство". так или иначе по этому поводу много разговоров и на нашу семью льётся изрядное количество похмеев. Что тебе безусловно происходит? За ну что? Соме звонит всё реже, целых 3 недели не показывалась, а когда наконец съявилась, то приняла в штыки вопросы матери. «Ты устраиваешь за мной слежку?» Недовольно помолчав, она все же добавила, «Защитник потребовал у судьи, чтобы меня допросили». Не могла же я отказаться? Так мы и не узнаем. Нигде, никак никто ей сообщил о вызове в суд. Но когда Бертиль пытается обнять ее... Говорит, что мы не понимаем, почему она не приезжает, что мы без нее скучаем. Соломея разражается рыданиями. Какой несносный и одни, и другие. Набрасывается она на мать. Меня любит, как же, любит со всех сторон. Но каждый любит для себя. Абанто дуется на то, что меня нет дома. Абанто дуется на то, что меня нет дома. Некому подоткнуть ему одеяло, как в те времена, когда ему было пять лет. Все хотят, чтобы я была с ними, и никто не думает о том, с кем хочу быть я. Довольно уж мне трепали нервы. И вдруг бросается в мою сторону. И твоя матушка туда же. Это можно было предвидеть. Это можно было предвидеть. И всё же никто из нас не ожидал появления мадам Ризо, которая не доверяя телефону, решила, что вернее будет наглянуть к нам без предупреждения на неделе в середине белого дня, то есть когда её любимец работает. Боясь, что не успеет вовремя вернуться, она даже взяла такси. Софёр уезжая по желтой чаме, наверное, она делала ему слишком скудные чаевые. И вот она здесь, в моем кабинете, с виду совсем добренькая, сидит со мной Бертиль. Она явилась под тем предлогом, что тебе нужно передать нам счета. Затраты явно преувеличены. Так как я не умею торговаться, я не стал возражать. Но чтобы не выглядеть дураком... Я не стану говорить, что напрасно пошел на такие расходы ради сомнительного удовольствия оставить следы своих подошв на участке кранской глины, которую месил еще мой прадед. У Фреда желтуха, сказала наконец мамаша. Она прищелкивает языку, довольная, что может сообщить нам такую новость. И, помолчав, продолжает. «Марсель выдает замуж старшую дочь». грузо. Очень удачно. Жених инженер-нефтяник. Ну, семья иня. Взгляд и общественное положение всё превосходно. Мы это, видимо, на заседании, дабы мы могли страницу поставить. Однако семейная хроника ещё не закончена. Что до Зивеля, Вот так и есть мастер, и его продают. Ну он не дурак. Он вступает в компанию с предпринимателем. И вы догадались, с кем? Гартиль неопределённо поводит плечами. ФБЗ, черт побери. Уезд до в парке огромный, объявление: скоро здесь будет воздвигнута резиденция Жозефиба. «На-да, ну там, где жил один только мой дедушка, полковник, по прозвищу Индюк, появится сто квартир. Как говорит Макс, колесо фортуны повернулось. Сегодня Индюк и ему подобные уже изжаренные, их можно резать на части». Соломея занимается всем этим вместе с ним. Пауза необходима для того, чтобы перейти к концу Отступив к главному. Эти пепели не только вы её не видите. Все выходные я тоже провожу одна. Мои избертились в уголке глаза, и на красное лицо надморё зо подёргивается, покрывается густой сеткой морщин, которые становятся вдруг ещё глубже. Она хотела убедиться в истинности того, о чём сама жена ему сообщила. Тот, кто не желает ни с кем делиться своим добром, не откажется от помощи другого, если понадобится это добро защищать. Но Боже, вы поси выразиться яснее. Мадам Ризо, лишь добавляет. Ну, фигняшка. Это меня немного беспокоит. Кто вот ж кому необходимо отдыха на свежем воздухе подальше от Парижа Вечернее солнце, притушенное и вникум, разбрасывалось среди круглолистев водяных лилий с вкраплёнными кое-где мысленными цветами кружки зеленоватого света, таявшие в воде, на которой тоже возникали и расплывались кружился всякий раз, как на поверхность поднимался жук-плавунец, или снизу листа касался присос платовички, или сверху морщил своим быстрым прикосновением один из тех можных бегающих пауков, которых папа по-учёному называл герыс. Мы сидели на берегу в 5 м друг от друга. Фермер: "Мы младший сын?" И я Начал я с фермера. В моем отсутствии он, вероятно, не лишал себя предоставленного мне Марселем праворыбной ловли и правильно делал. Я нашел старые отцовские холчевые штаны, в одних шортах, пока еще белый, как раковина, умывальник, а у Бен, находившийся в периоде бурного роста, поджаривал на солнце свои тощие детские руки и ноги. Против своего обыкновения он не произносил ни слова. Что касается жубо-коренастого с мускулистыми руками и могучей грудью, лысеющего всюду, где положено расти волосам, то он расстелил на траве свои вельветовые штаны с разноцветными заплатами и сидел неподвижнее, чем обрубленный ствол ольхи, от которого параллельно его ногам к речке Омэ спускались два красноватых корня. Негнувшиеся стебли камышей, устремивших Свои стрелы в серое облако, словно приклеенные к небу, уже много часов стоявшее над своим увязшим в реке двойником, и неподвижные поплавки поплавок на нейлоновой леске, уходившие в прозрачную глубину, и поплавки удочек, лежавших на небольших рогатках из обструганного ясеня, подчеркивали безмолвие, едва нарушаемое коротким кваканьем лягушки, И ледёким улелю к ним у дода. Блаженный покой тихих вод. Тучок, в котором лето варит экстакт из различных запахов мяты, шалфея, полыни, болотного газа, поднимающегося из глубины пустырями, тины, рождающей главастиков, а над всем этим господствует вызванный органическим обменом запах гнили, сопровождающий всякою давному клёщу зелени и слези с масляничного масла рыбы. Хоп! Вожк кнобен ловко вытащив из воды над вичку, которая падает в траву на то самое место, где 5 минут назад он поймал кузнечика для наживки. Он осторожно подполз к скрипке, чтобы зацепить крючок, и легко поднял кверху большой палец, безмолвный клич победы. Это была уже пятая рыба, которую он бросил в корзину, присоединив её к восьми голавлям, тём леням, одному лещу и нескольким усачам. Потом он снова, без шума, забросил удочку. Хорошо клюёт. Кажется, уже был. Мелкая рыбёшка уже начинала прыгать по носом у окунеи ещё. Лучи солнца стали совсем косыми, и лягушки заквакали громче. Подняв голову на пять сантиметров над слоем болотных орехов, извиваясь, медленно прополз уж. Зимородок с малявкой поперек клюва трижды пролетел взад-вперед, вниз по течению над тем местом, где он, должно быть, заметил стайку рыб, до какого-то места вверх по течению, где, вероятно, находился его гнездо. Лежского Бена два раза обрывала крупная рыба. Мало-помалу тени повернулись, удлинили. А из глубин воскресного дня донеслось смычание коров, которые, подойдя к изгородям, ожидали своих телят. Между оголенными стволами платанов мелькнули два платья, замахали обе обнаженные руки, и как раз в этот момент... Да вы запомните нам, какой мы крови первая сова испустила свой старинный шварский крик. "Ну, пораднок подумать о бужине", сказал Живо. Когда мы возвращались домой, а передью в колотах с недавних пор подчинённой нашему распорядку дня Албен победно размахивая корзиной, вдруг сказал папа: Мышь боится кошки, а, интересно, летучая мышь, боится совы, у которой голова, как у кошки, а? Ну, в общем, приятные минуты, связанные с чем-то засевшим во мне, так же крепко, как корень вьюнка в почве. Таких минут в течение этих каникул будет немного. Без особого восторга, прибыв в хвалебное через три дня после мадам Резо и Соломеи, которые приехали отдельно на Остине, мы сообщили им, что наша молодежь здесь не появится, чтобы никому не было обидно, Жанне договорился со своей фирмой, и ему предоставили оплаченный отпуск в третий очередь, так что он будет свободен как раз к тому времени, когда Мали придёт пора рожать. И никого не принуждая навещать меня, кисло заметила латушка. Несмотря на ремонтные работы, часть и правда ещё неоконченная. Удобства здесь весьма относительные. Ну, два водопроводных крана, электричество, те отремонтированные, но уже полные комаров комнаты, в которых, несмотря на опрыскивание, летом появились и блохи. Посещаемыми бертил Я мог судить о том, до какой степени обитатели пригородов, живущие в своих благоустроенных домах с подстриженными садиками, не подозревают, что такое настоящая деревня. И вот теперь она познакомилась со святой феей Хлорофил, с этим прелестным кортежем из листьев, цветов, плодов, в котором участвуют также крапила, черный терновник, чертополох. жалящие, кусающие сосущие букашки, свиные клещи, слепни, осы, трутни, сороконожки, муравьи, уховертки, сильно вредящие по этичности бабочек, водяные стрекозы и прочая божья твать. Я уже не говорю о присмыкающихся, называемых здесь гадами, о двухметровом желтопузике, об опасной медянице или даже о толстом дождевом черве, что водится в огородах. И не говорю о ночных писках, агрессивных шарабандах на чугаке, вся эта нечисть, которая я и мои братья в детстве были совершенно рогадушны, не давала покоя моим дочерям, привыкшей, как уже не приятель к благам, которые предоставляют море или горы, они чувствовали себя неуютно. Старый ракеткет, комплект заржавевших шаров, двелые ракетки для бадминтона, ящик с отверстиями, куда можно бросать металлические кружки, часть которых уже потеряна развета развлечения. Лоды для купания не годится, в ней слишком много тины. Это цена вотки, но грести двумя вёслами невозможно, слишком мало места в речке, а управлять одним веслом не каждый умеет. Когда мы домризо неизменно старавшаяся сплавить мне по Бена, чтобы он не цеплялся за левую руку Соломей, как она цеплялась за правую. Когда мадам Резо раз в пять-шесть сводила их на прогулку по полям и по дорогам, утонувшим среди откосов, когда они в своих маленьких сапожках вдоль нашагались между колеями, капустными кочерыжками и длинными рядами звездообразных навозных лепешек, оставленных вверх, Вот таймин на утоктной дороге, когда они убедились в том, что им здесь смотреть не на что, кроме как на гнущиеся под ветром яблони, на поля клевера между поросшими терновником земляными оградами, за которыми простирались столь же уродливо огороженные картофельные поля, тогда они решили, ну, что ж видно, такая уж она есть эта, ну, сельская местность. Окружной центр Сегре. от латинского слова сигретум, что значит изолированный, уединённый. Тут не живописный пейзаж, а ну, самое настоящее, самая обычная деревня. Кроме Одена, та, бажавшую лазить по деревьям, ездить без седла на лошади жебо, шарить по сеновалам и меня. Ну я-то могу работать и где угодно, лишь бы был у меня кусочек стола. Сесть дни уже в конце первой недели, и я одна жескучаю, тоской вспоминая виллу от Щегожа или домик Араш ле Каро, который мы снимали в прошлом и позапрошлом году. Я беспрестанно слышу традиционный вопрос нового поколения, привыкшего к овощным консервам и комфортабельному отдыху: "Что вам снается?" А не создали себе иллюзии, а я свой той ли иной мне место нравится нам больше других только потому, что мы провели в нём детство, и мы никогда не должны его покидать, если хотим, чтобы к нему привязались наши дети. Мои дети выросли в парижском предместье Соледо, в угнетии же холсту, где обитала две сотни провинциалов. Сомея принялась по долгу пилить на скрипке, блондинов фотографировать всё подряд. Сёстры, которые прежде редко проводили время вместе, стали совершать экскурсии в замки, на пляжи в Лааре, в мастерские гобеленов в Анже. И стали уезжать потихоньку, чтобы ускользнуть от бабушки, которая в последний момент всегда оказывалась в машине: Вы "Что же не берёте меня с собой?" Для нее это тоже обернулось крахом. Наше присутствие позволяло ей удовлетворять свое чьего угодья, которому Бертиль потакала, используя местные возможности. Что же касается Соломей, то мадам Резой ее, видимо, раздражала, и матушка, делавшая невероятные усилия, чтобы идти с ней в ногу и не отстать от поколения, которое было больше, чем... На 50 лет моложе её, казалось, была на грани глубокой депрессии. Такой я её ещё не видел. Когда она ждала нас в столовой, пол которой был выложен белыми и чёрными плитами, она напоминала шахматную королеву, не взведённую до роли пешки. Она стояла обычно в торжественной позе, притворяясь, что царствует. Но если мы опаздывали, стоило ей сделать нам замечание, как Соломея тут же пускала в нее стрелу. Да ну, бабуля, не разыгрывая из себя будильник. Ей не удавалось прицепиться даже к обаяну. Его сразу же брали под защиту. Она могла лишь уничтожать его взглядом, но мальчишка... только смеялся в ответ, а она опускала веки, потом снова поднимала их и пожирала горящими глазами мадемуазель Форю, которую Жобо называли просто мадемуазель, так же, как матушку они называли просто мадам. Мадемуазель Форю порой небрежную, порой раздражительную, порой, и это чаще всего, витавшая в облаках, но все еще настолько могущественную, что когда ее допустили осмотреть содержимое большого шкафа, и она решительно сказала, послушай, бабуля, ведь это же смешно, да положите свое состояние в банк. Мадам Ризо, отказавшись от удовольствия время от времени перебирать свои ценные бумаги и отрезать купоны, тут же поехала и арендовала сейф в Парижском национальном банке. Но в сущности, она чувствовала себя непринужденно только со мной. Не успел я приехать и войти в дом, как она отвела меня в сторону и спросила, «Ты можешь дать мне немножко в счет ренты? Сейчас у меня туговатость с деньгами». Если это и так, то тут нет ничего удивительного, И те деньги, которые я мог бы предложить всё равно не заткнули бы дыру, но скоро я заметил, что наядет эпохи возрождения исчез. Я пошёл к Марте, которая застала за же кормлением двух превосходных представителей кранской породы. Я говорю не о детях, а о росятах, так называемых бегунах рождённых от одного из тех благородных племенных боров, которые я в гораздо большей степени, чем вольный автор, размышления о падении империй на леду сбегами создали репутацию Красовскому краю. Но известно, кто купил горец с косёй вполголоса. Ну, ханчик квасы спонсер, ответила Марта, нагнувшись над корытом. Она поднялась, с деревянным ведром в руке, и строго посмотрела на меня. Будти ножиком. Он целый час обмерял резные панели в гостиной. Он ещё вернётся. Я не люблю много болтать, но моя дама уже выжила из ума. Сначала она продавала, потому что ей не хватало денег. Потом ей просто пришла охота торговаться. А теперь «Из-за мадемуазель. Раз уж вы пришли, спасибо за воду!» И, рассмеявшись, захлопнула дверь влево. А на тот случай, если она не захочет поделиться, я сама лучше скажу вам, что мадам требует с меня шесть уток в год за то, что я пользуюсь ее колонкой.